Глава вторая. Увы, набиться дракону в попутчике не вышло. Не то, чтобы Далагарди заортачился. Просто объяснил, разведя руками. Туда, где держит Ливин, впускают только офицеров высшего ранга. А королюм может пройти не один час, прежде чем он соизволит меня принять. Если вообще соизволит. На лице мужем? Появилось одно из тех выражений, которое откровенно намекало, что он не считает убийство монарха таким уж страшным деянием. Я уже тоже так не считала, куда страшнее была реальность, в которой государством управляет капризный старик, подверженный чужому влиянию. Оставалось надеяться, что Эндру удастся с ним увидеться и тоже на него повлиять. Я бы хотел повидать Александра и Вернера. Дракон вопросительно вскинул брови. Видимо, в высших кругах было не принято, чтобы леди проведала своего телохранителя, и уж тем более семейного шофера. Но понимая, что я не совсем леди, и что у этой «не совсем леди» шил в одном месте, решил не тратить время на споры и лишние разговоры. «В госпиталь тебя отвезет Бальдер. Только туда и обратно. Обещаю». Я без особого энтузиазма покосился на Дворецкого. Но так как больше вести меня было некому, спорить тоже не стало. Было видно, Бальдер и сам не горит желанием проводить время с нелюбимой хозяйкой. Но приказы любимого хозяина не оспаривались и сомнения не подвергались. Поклонившись, почти почтительно, он проговорил. «Когда леди будет угодно, я подготовлю машину. Можете готовить, я собираюсь быстро». «Ты даже не позавтракала», — напомнил Эндер. Слабо улыбнувшись, сказала. «Нет аппетита». И настроение, если честно, тоже особого не было. Но я запретила себе киснуть. Попрощавшись с временным мужем, поднялась наверх, чтобы по-быстрому превратиться в герцогиню. Не терпелось не только увидеть море с водителем, но и Вильму. Надеюсь, с ней все хорошо. Надеюсь, она уже оправилась после воздействия той дряни. И хотя бы за нее не придется волноваться. К счастью, так и было. Не успела машина выехать за ворота, как на заднее сиденье рядом со мной. Невесомой дымкой опустился призрак. Старушка не была ни бледной, ни прозрачной. Правда, и привычной живости в ней не ощущалось. Одарив мою руку невесомым касанием, поинтересовалась. «Кудрявая змея забрала девочку?» Я грустно кивнула. «Вот уж чудовище в юбке!» В сердцах выплюнула старушка. «А что, только не пойдет, чтобы приложить лапы к наследству брата?» Представляю, что сейчас творится с Далагарти. Бедненький. И ты, бедненькая, и двина. Из одной передряги не успели выбраться, как тут же попали в другую. Беда, прям со всеми вами. Или какое-то проклятие. Я в этих штучках, конечно, не верю, но с вами, Женечка, уже готова поверить во всякое. Вельма гористно завздыхала. Было видно, ей искренне жали меня и Эндра с племянницей. Ты-то сама как. -то. Спросила ее чуть слышно. Но Паранейра за рулем все равно услышал. Обернулся на миг, бросил невозмутимо. Лиди что что-то сказали?» «Сама собой разговариваю», мрачно ответил я, припечатав. «Уж точно не с вами». «Я в порядке, милая, за меня не переживай». «К утру восстановилась и ждала, когда ты выйдешь», ответил Вильма, после чего кивнула на моего домашнего врага. «А с ним опять что не поделили?» Излить на дух и свое возмущения в адрес дворецкого я не могла. Только не в машине. А потому просто пожал плечами. Бальдер же снова бросил на меня взгляд, поинтересовался. Расстроились из-за подарка мастера Родингера? Скорее разозлилась. И правильно. нравоучительно заметил он. Так и поужина реагировать на столь постыдный презент замужной леди. И уж точно так не позволено вести себя дворецкому. Чего вы добиваетесь, Бальдер? Я даже вперед подалась, сверляя его затылок отнюдь недружелюбным взглядом. Я не видела его лица, но по интонации в голосе поняла, что из люка нахмурился. «Извините, леди, но я вас не понимаю. Желаете, чтобы в следующий раз я поставил вас в известность, минуя хозяина? О таком тоже не просите. Я не привык скрывать от него правду и не хочу, чтобы вы втягивали меня в свои женские интриги. Зачем вы подбросили мне в спальню цветок и записку?» Не выдержала я. Вильма тихонько присвистнула. Я тут посмотрю, у вас настоящая война. А этот красавчик, Родингер, получается, не отступает? Вот шупрямый малый. И азартен, как любой дракон. Цветочки надумал свать. Ишь ты! Как будто нарочно дразнит твоего дракона. Отзуживает и подзуживает неугомонной. На некоторое время в салоне промобили повисла тишина. Если не считать бормотание Вильмы. Которая вроде бы и ругала у Родингера, но в то же время казалось, что ей льстит его внимание. Будто и цветы, и провокационная записка были адресованы ей, а не мне. «Подбросил?» Наконец задумчиво притянул Бальдер, кинул на меня взгляд в зеркало заднего вида и твердо сказал. «Извините, леди, но я вам ничего не подбрасывал. Мне, как вы уже могли заметить, давно не пятнадцать. Если не вы, тогда кто?» Тут же пошла я в наступление. «Понятия не имею», — невозмутимо отозвался Дворецкий. «Невозмутимо и как-то уж слишком искренне. Если хотите, могу допросить прислугу». Я ничего не ответила. Вернулась мыслями в утро, вспоминая о том, как проснулась от стука в дверь и нашла то, что нашла. Мог ли так пошутить кто-то из служанок? Теоретически, да. Но вот логически... «Логики в подобной выходке». Если ее инициатором действительно был Небальдер, я не видела. Идвина, будучи под лекарствами, уж точно не стала бы подобным заниматься. Раньше могла, еще как. Но в последнее время отношения у нас стали налаживаться. Плюс вспоминаем про лекарства и возвращаемся к тому, с чего начали. Как цветок и записка оказались в моей кровати. Еще интересно, почему сорочка была испачкана. Я ведь достала ее совершенно чисто из комоды, когда переодевалась. Но не могла же она сама отправиться добывать драконий подарок. Но не могла же я сама отправиться добывать драконий подарок. Зачем? Неужели на нервной почве мозги совсем атрофировались? Ни с того ни с сего вдруг стала страдать сомнамбулизмом? Этого еще не хватало. Я все-таки поговорю с прислугой. Так и не дождавшись от меня ответа, сказал Бальдер. Мы как раз подъехали к госпиталю Святой Найвы, и я, не теряя времени, выбрался из ворчащего транспорта. Ждите здесь! бросил доморощенному следователю и поспешил к длинному серому строению, утаясь в пальто в попытке защититься от резких порывов ветра. Он нагнал тучи, но дождя пока не было. Правда, судя по черноте, захватившей небо, скоро польет так, что вчерашняя ненастия покажется слепым дождичком в жаркий августовский день. Классическая осень в кармаре. Обратившись к дежурной сестре и выяснив, где содержит интересующих меня пациентов, отправилась сначала к Вернеру, а потом и к Саше. Боялась, что дракон за действия яда все еще будет без сознания или очень слаб. Но состояние Александра порадовало. А вот водитель выглядел неважно. Он потерял много крови и едва не распрощался с жизнью. Обнаружив его патрульную несколькими минутами позже и отправлять Вернера в больницу уже было бы бестолку. Водитель спал, напечканное лекарствами и исцеляющей магией. Поговорив с молоденьким целителем и убедившись, что пусть Вернер и выглядит бледнее простыней на своей койке, но жизни его больше ничто не угрожает, немного успокоилась и отправилась дальше. «Я буду к нему наведываться и все тебе рассказывать», окончательно приободрила меня Вильма. «Не переживай, Женечка». Все с вашим Вернером будет в порядке». В отличие от шофера, Александр бодрствовал. Пол лежал в кровати, а рядом крутилась молоденькая медсестра. Она с таким вдохновением выставляла на прикроватной тумбочке еду и поправляла цветы в вазе, словно заботилась о собственном муже или как минимум ближайшему родственнике. При этом ласково приговаривала. «Еще взяла для вас булочек. Хлеб у нас, даже когда свежий, такой пресный, совершенно безвкусный. И вот еще кофе. Только Майсту Брайдену не рассказывайте, ладно? Он не позволяет пациентам пить кофе. Говорит, что сильно стимулирует и... возбуждает. На последнем слове девушка залилась румянцем. Словно кофе был не бодрящим напитком, а каким-нибудь сильно действующим афродозиаком. На этом моменте я решил привлечь к себе внимание. Кашлянув переступил порог палаты. Медсестра тут же выпрямилась, наконец отлипнув от дракона. И тот тоже попытался подняться. Даже не думайте, Мурян, пресекла я этот, никому не нужный порыв. Лежите, умоляю. Леди до Гарди, с явным удивлением воскликнул молодой дракон. Она самая близнецов не имею, улыбнулась парню. Не стоило права, забормотал он, тратить время и. Не стоит говорить глупости. Я переживала и решила навести тебя ради своего успокоения. Как видишь, я весьма эгоистичная леди». Медсестра продолжала стоять рядом с кроватью, словно одолеска возле любимого господина. Пришлось снова кашлянуть и мягко попросить ее оставить нас одних. «Спасибо за вкусную еду, Кэрри. Что бы я без тебя делал?» Зардевшись и пролепетав, что ей совершенно несложно и даже наоборот приятно стараться для лорда, девушка вышла из палаты, а я опустилась в кресло рядом с Александром. «Рада, что тебе уже лучше». «Здесь отлично лечат». Бодрым голосом отчитался Ультер. А медсестры все очень заботливые и внимательные. Еще бы им не быть внимательными. С таким-то красавцем. Драконом, богатым. А главное, неженатым. «Вы... ты... приехала одна?» «С Бальдером», — ответила я и рассказала Саша о том, что он вчера пропустил. Как вовремя подоспел до Лагарди, Как расправился с одним гадом, а другую гадину арестовали. Только про Терреса рассказывать не стало Об этом Саше точно знать не надо. «Никогда не прощу себе, что так нелепо позволил себя ранить», — воскликнул он с горечью и досадой. «Я должен был тебя охранять, и если бы не Эндер...» Его точно так же могли ранить. Просто ему повезло больше. «Ты, можно сказать, расчистил ему дорогу». Александр кисло улыбнулся, и стало ясно, что прощать себя он действительно не собирается. Вот тебе обратная сторона благородства. Вольмар на его месте. Не стал бы зацикливаться на чувстве вины. Тем более, что Саша ни в чем передо мной не виноват. Что же касается Родингера... А вот про Родингера вообще думать не стоит. Хвала великому дракону. С мистер Пульман все хорошо. Теперь хорошо. Сказал Саша, отвлекая меня от мысли о совершенно лишнем в моей голове драконе. Но, как сказать... К сожалению, дома не обошлось без сюрпризов. Пока Мориан пил кофе и поглощал весьма аппетитные на вид сэндвичи, я рассказала об утренней отвратительной сцене в холле и победе Левенштерн. Временной и непременно короткой. Жаль, Мейстом не пристала ругаться, иначе бы я сказал пару ласковых в ее адрес. Мрачно процедил Александр. «Ни в чем себе не отказывай», — усмехнулась я и добавила. «Эндер сейчас у короля, хотя непонятно, что это даст». Дракон бросил взгляд за окном, за которым небо продолжало набухать грозой. И если мне не изменяет память, Левенштерны живут неподалеку. Слышал мужню, твоей эти люди часто здесь оказывается. После попоек в далеко не самых приличных местах и сопутствующих им драк. И это им король доверил заботу о ребенке. Видимо, его величество считает, что гулякая пеньца лучше позаботится о подвине, чем родная тетя, воспитавшая ее ультер. Еще немного поговорив с Сашей, я стал прощаться. Его слова о том, что Левенштерны живут неподалеку, застряли в голове и теперь не давали покоя. Казалось, утром я не все сделала, чтобы остановить стерву. Не нашла подходящие слова. Была недостаточно с ней жестка. Может, стоит чем-нибудь ей пригрозить? Вот только чем? Нарыть компромат на Орангеля? А что, можно попытаться? Но это займет время, а Двину хотелось забрать уже сегодня». Я так вдохновилась этой идеей, что вместо того, чтобы сдержать данное мужу обещание, велела Бальтеру «Отвезите меня к Ливенштернам». Странно, но Дворецкий не стал артачиться и напоминать про «туда и обратно». Молча выехал на мощенную дорогу, зажатую между старыми двухэтажными домами, и порулил к уже знакомой мне площади. Главной ее достопримечательностью являлась статуя той самой святой наивы Она одновременно завораживала и вызывала грусть. Пленница дракона, прародителя фармеров, с младенцем на руках и рассыпающейся вокруг них хлопе пепла. Скульптор ее создавший был настоящим талантом. С рук девушки с ее густых волос, с будто воздушного платья срывались крупицы пепла, парили в воздухе и укрывали все вокруг красавицы, Страужным саваном из тлена. Жуткое и вместе с тем притягательное зрелище. Обогнув статую, мы выехали на широкую улицу, укутанную домами разной степени роскошности и важности. Дом дана с виду был симпатичным, из рыжего камня с многочисленными балкончиками и башенками, такая имитация средневекового замка. Но и в подметке не годился ни городскому особняку Делагарди, ни уж тем более имению фармаров. Присмотревшись, заметил, что за садом вроде бы и ухаживают, но как-то уж очень поверхностно. Клумбы возле ворот были расчищены, а дорожка подметена. Но вот в глубине парка алело и рыжало на газоне осеннее, никем не убранная листва. «Ждите меня в машине», — снова велела своему временному водителю, на что тот с невозмутимой интонацией ответил. «Чего вы ждете от этой встречи, леди?» «Попытаюсь переубедить Дану». «Словами?» – скептически усмехнулся Бальдер. «Я неопределенно пожал плечами. Плана не было, и это плохо. Но лучше пытаться сделать хотя бы что-то, чтобы помочь ребенку, чем не делать ничего». Вместе с вильмой я направилась к крыльцу, которое помпезно стерегли два каменных ни то коршином, ни то харгом. То от птиц, а вот морды жутковатые. За воротами этой красоты видно не было. А вблизи захотелось поежиться. «Фу, что за уродство!» фыркнул Вильма и, брезгливо отвернувшись, проплыла по ступеням, после чего беспрепятственно просочила сквозь двери. Видимо, денег на охранное заклинание у Ливенштернов не имелось. Увы, я проделать точно такой же труп не могла, поэтому пришлось дергать за шнурок колокола и терпеливо ждать, когда кто-нибудь соизволит меня услышать. Наконец, дверь приоткрылась. Являя моим глазам молоденькую девушку в простеньком платье в клетку и светлом переднике. Окинув меня взглядом, быстрым каким-то нервным, она неуверенно меня поприветствовала, а я спросила. «Леди Левенштерн, дома? Мне нужно поговорить с ней, срочно». Не дожидаясь, когда меня впустят, потянул на себя дверную ручку, отлитую в виде той самой жуткой морды неведомого существа, и вошла. Леди Левенштерн просил ее не беспокоить». Заикнулась бы горничная, по всей видимости, исполнявшая в этом доме не только обязанности, связанные с уборкой, но и роль домоправителя. Девушка выглядела уставшей, немного неопрятной, и так не походила на пышущих здоровьем и энергии служанок Делагарде. «Пусть немного побеспокоится», отозвалась я без лишних церемоний. «Скажите, приехала ее племянница, и я не уеду, пока не поговорю с Данной». «Одну минуту». Коротко поклонившись, служанка поспешила на второй этаж, оставив меня одну в тусклом мрачном холле, пропахшем сигаретным дымом и алкоголем. Стягивая перчатки, я бросала по сторонам взглядом. Обстановка, если честно, удручала. Обои на стенах с некогда золотыми вензелями давно потускнели, а в углу под лестницей в узорах и вовсе виднелись прорехи. Козейка попыталась скрыть этот казус пышными растениями в нарядном кашпо. Но при должном внимании полуободранная стена все равно просматривалась. Справа у лестницы стояла консоль темного дерева, лак ее покрывавший растрескался по углам и на витых ножках. На столе тускло мерцала под закопченным стеклом керосиновая лампа, и кресло возле консоли тоже явно давно прожило свои лучшие годы. Я никогда здесь не бывала, но обстановка от чего-то показалась знакомой. Этот запах для меня резкий и неприятный почему-то вызывал ностальгию по прошлому, по чужому прошлому. Он был настолько тяжелым, почти удушающим, что я даже почувствовал легкое головокружение. «Женечка!» Услышала встревоженный голос Вильма и поспешила к креслу, потому что холл с каждым мгновением становился все темнее. «Что с тобой?» Хотела ответить, сказать, что мне нехорошо, и, наверное, надо выйти на свежий воздух. Но язык перестал слушаться. Рухнул на жесткое сиденье, чувствуя, как тьма вокруг сгущается, поглощая разум, стирая мир вокруг, все звуки и тошнотворные запахи. Ранвий Далагарди Ранви? Что ты тут делаешь?» С трудом заставляю себя открыть глаза. Ожидала увидеть ненавистную спальню и какую-нибудь служанку. Но вместо этого вижу Дану. Мне сразу приходит осознание, что это ее голос звучит совсем близко. А вместо комнаты в доме Делагарди я сижу в знакомом мне холле. Накатывает воспоминания из детства, когда приезжала сюда вместе с няней. Террес редко бывала у тети. А вот я была рада каждой такой поездке. Я вообще была рада любой возможности сбежать из дома. Неважно куда. Лишь бы подальше от отца. Ранвей! Поднимаю на тетю глаза. Что с тобой? Я... «Если пришла, чтобы сказать, как тебе плохо без Двины, знай, это ничего не изменит». Она упирает руки в бока и выглядит недовольной, если не сказать разозленной. Вот только мне непонятно, что именно заставило ее разозлиться. «Я? Или же это несносная девчонка?» «Наверняка она. К тому же я тебе не верю. Пусть и прошло четыре года, но я хорошо помню, какие чувства ты к ней испытывала. И как к ней относилась?» Ты, конечно, неплохо играла в последнее время, милая. Полагаю, чтобы наводить отношения с мужем. Но меня не обманешь. Я ведь тебя с детства знаю. Мне вообще непонятно, почему мы говорим об Эдвине и что значит «прошло четыре года». После чего? Что вообще происходит? Поэтому даже не проси и не уговаривай. Поверь, девочке здесь будет лучше. Она уже обживается. Можно мне воды? Прерываю этот бестолковый непонятный мне монолог. Южусь, потому что мороз бежит по коже. Словно сквозь меня только что просочился ледяной поток воздуха. Хотя в коле Левенштерна окон отродясь не было, а дверь сокрыта. Лучше чаю, наверное, погорячее. Не очень-то вежливо просить об угощениях, но раз уж я здесь, то рискну понаглеть. Дрожь усиливается, и так хочется отмахнуться от этого невидимого сквозняка. Обхватываю себя за плечи, и Дана, нахмурившись, интересуется. «Ты, часом, не заболела?» «Не знаю», — искренне признаюсь я, после чего добавляю. «Мне что-то нехорошо в последнее время. Время, о котором я совсем ничего не помню. Разве такое возможно? Уснуть у себя в комнате и очнуться у тети дома? И чем закончился тот наш обряд? Я брела силу, ли так и осталась пустышкой. «Пойдем». Дана подхватывает меня под руку и ведет в гостиную, в которой за долгие годы ничего не изменилось. Здесь, как и много лет назад, когда я была ребенком, все та же обстановка. Обитая бархатом мягкая мебель, некогда ярко-зелёным, но уже давно потускневшим. тяжелые шторы с ламбрекенами и сервант, которому, кажется, перевалило за столетие. На столике возле дивана, на ажурной скатерти, в рамках стоят фотокарточки. Я смотрю на них и не понимаю. Что за девушки окружают Дану? Вроде бы мои кузины, но когда они уже успели так вырасти? Я тяжело опускаюсь в кресло. Надо бы легко и непринужденно, как подобает леди, но сил во мне почему-то так мало, поэтому вести себя как леди не получается. Говори, требует Дана, сверля меня взглядом. Она устраивается на Софе и смотрит так, будто видит во мне врага. О чем? теряюсь я. «Зачем ты пришла?» «Самой бы хотелось знать, зачем пришла и почему именно сюда?» «Я...» «Король подписал приказ. Что здесь неясного?» Нервно восклицает тетя, и я вздрагиваю от ее громкого резкого голоса. «И двину теперь буду воспитывать я». «И двину у тебя?» Спрашиваю я и замечаю, как на лбу у тети пролегает глубокая складка, и возле глаз видны морщинки, которых я раньше у нее не наблюдала. То ли до этого Дана искусно их прятала, то ли... Ничего не понимаю. «А где же ей еще быть?» — усмехается она. «Или считаю, что я не в состоянии присмотреть за ребенком, чтобы няшка уже успели похитить у меня из подноса. Только не со мной, милая. В отличие от тебя и Долагарди, мне все равно, где едвина». Быстро говорю я и вижу, как уголок тонких губ Даны снова приподнимается. Появляется служанка с чаем. За пару минут, что она расставляет на кофейном столике чашки, я успеваю немного собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Можно было бы рассказать о том, что Нихарга не помнит тетя, но видно же, что между нами больше нет прежних доверительных отношений. Она единственная, меня поддерживала и помогала быть с Вольмаром, когда все были против. И Терес, и уж тем более отец. Но сейчас она другая, я не могу рассказать ей о ритуале. Мне нужен Вольмар. Он точно подскажет, откуда эти провалы в памяти. Что было после обряда? И почему у меня такое ощущение, будто я непростительно долго спала? А значит, все-таки на публику играла. Уже спокойно говорит Дана. И удовлетворенно продолжает. Понимаю, милая. С таким драконом, как Далагарти, жить непросто. Я знаю, как ты его боишься. И была бы рада помочь. Но, увы, ты принадлежишь ему, ты его жена. Но хотя бы мне удалось спасти Двину. «Да и тебя в какой-то мере?» «Принимать участие в этом дурацком турнире?» Она смотрит на меня со снисхождением, словно на расшалившегося ребенка. «Но ведь глупо же! Ты себя поставишь в неловкое положение и племянницу подведешь. А так ты избежишь позора, избережешь себе нервы». «Турнир? О чем она?» «Я уже давно не в гимназии, причем здесь эта невыносимая девчонка». Приподнимаю блюдце с чашкой, делаю большой глоток. Чай, конечно, так себе, но мне сразу становится лучше. Я окончательно беру себя в руки. Послушай, Дана, меня не интересует ни турнир, ни Двина. Ты забрала ее? Отлично. Сейчас меня волнует другое. Бросаю взгляд в окно и замечаю ненавистного дворецкого, расхаживающего перед домом. Дожила. Теперь этот харк у меня в надзирателях. С подачей любимого мужа, не иначе. Мне нужно уехать, но без верного пса Агарте. Я уйду через кухню, а ты ему ничего не скажешь, ладно? И снова тетя хмурится, а я, словно беря с нее пример, начинаю испытывать раздражение. Можно подумать, я прошу горы свернуть. Я бы все-таки хотел уточнить, милая. Когда придет время подписывать бумаги, ты официально от нее откажешься? Снова переключается она на девчонку и я уже готова зарычать от нетерпения из гостя. Потому что если откажешься ты, Эндер уж точно не сможет векнуть из слова. Ты ее родная тетя, а он так, лишь сбоку припека. Идвина, идвина, идвина. Да сколько же можно? Наверное, я слишком резко ставлю на стол чашку. Остатки темной бурды брызгами разлетаются по журной скатерти. Нетерпеливо подскакиваю на ноги. Холод снова пробирает до самых костей. Но я пытаюсь не обращать на него внимания. Нужно сосредоточиться на главном, на Вольмаре. Хочешь ее воспитывать, воспитывай на здоровье. Меня не волнуют турниры и ваши с Эндером войны. Я лишь прошу тебя о маленькой, совершенно незначительной услуге. Помоги мне исчезнуть незаметно. А потом, когда старик начнет меня искать, не время. Пожалуйста. В дверях раздается какой-то шорох. Я оборачиваюсь. Застывая на несколько мгновений, селись понять. У меня галлюцинация или едвины, правда, из маленького ребенка превратилась в подростка. «Великий дракон! Это просто невозможно!» «Ты...» — шипит девчонка. В ее глазах стоят слезы, а пальцы сжимают юбку так, словно готовы ее разорвать. «Ненавижу! Ненавижу тебя!» Кричит она яростно и выплевывает, как самая настоящая невоспитанная босячка. «Лживая дрянь!» инвина ну нельзя же так!» Подскакивает с места Дана. «Это же твоя тетя, просто она...» Девчонка убегает, как обычно, не желая никого слушать. И Дана бросается за ней следом, прежде быстро прощаясь. «Я ее успокою и надеюсь, ты сделаешь так, как я прошу. А пока уходи через кухню, Бальдеру я что-нибудь на плиту». «Спасибо!» Шепчу я и обхватываю себя руками. И откуда только взялся этот проклятый сквозняк? Почему Эдвина называла меня лживой дрянью? Хамка. Я никогда не хотел детей, тем более чужих. И она это прекрасно знала. Пусть в ней течет кровь Террас, но ее отец — человек. И хорошо, что Дана решила с ней возиться. У меня сейчас и без нее в жизни полно сложностей. И самое первостепенное — как-то увидеться с Родингером. Только бы он был в городе. Только бы был дома. Не теряя времени, я ухожу через вход для прислуги. Надеюсь, тетя сумеет потянуть время. И Бальдер не сразу поднимет тревогу.